Глава 117. Филипп написал Ательни, что едет на временную работу в Дорсетшир, и получил от него ответ. Письмо было написано в обычном для Ательни выспринном стиле, унизано напыщенными эпитетами, как персидская диадема драгоценными камнями, и красиво начертано совершенно неразборчивыми готическими буквами. Ательни приглашал Филиппа отправиться с ним и его семьей в Кент, на хмельник, куда они ездили каждый год. Чтобы завлечь его, он красиво и витиевато разглагольствовал насчет души Филиппа и вьющихся побегов хмеля. Филип сразу же ответил, что приедет, как только освободится. Хотя остров Танет и не был его родиной, он питал к нему особое пристрастие. Его восхищала мысль о том, что он проведет две недели на лоне природы, в таком чудном уголке. Дай ему голубое небо, и он будет не хуже оливковых рощ Аркадии. Месяц Фарнли пролетел очень быстро. Наверху на горе строился новый город с красными кирпичными виллами вокруг площадки для гольфа и недавно открытого большого курортного отеля но туда Филипп попадал редко. Внизу, в прелестном беспорядке, жались гавани, каменные домики, построенные лет сто назад. Узкие улочки круто ползли в гору, воскрешая старину и будя воображение. У самой воды стали чистенькие коттеджи, с ухоженными крохотными полисадниками В них жили отставные капитаны торгового флота и матери или вдовы тех, кто кормился морем. Все здесь дышало своеобразием и покоем. В маленький порт заходили торговые суда из Испании и Леванта, но время от времени ветры романтики заносили сюда и парусный корабль. Все это напоминало Филиппу, об узкой грязной гавани Блэкстебла, где у пирса стояли угольщики. Там впервые родилась у него тоска по востоку, по залитым солнцем островам тропических морей, тоска, которая томила его теперь. Но здесь человек чувствовал себя куда ближе к бескрайним океанским просторам, чем на Северном море, которое всегда точно заперто в свои берега. Глядя на эту ширь, можно вздохнуть полной грудью, а западный ветер, милый соленый ветер Англии, бодрил душу, заставляя ее в то же время таять под нежность. Как-то вечером, в последнюю неделю пребывания Филиппа у доктора Саута, к дверям операционной, где старик и Филипп готовили лекарства, подошла маленькая босоногая оборванка с чумазым лицом. Филипп отворил дверь. «Пожалуйста, сэр, не можете ли вы сейчас же прийти к миссис Флетчер на Айви-стрит?» «А что случилось, миссис Флетчер?» — отозвался доктор Саут своим скрипучим голосом. Девочка не обратила на него ни малейшего внимания и снова обратилась к Филиппу. «Пожалуйста, сэр, с ее мальчиком случилось несчастье. Не сможете ли вы прийти поскорее?» «Скажи, миссис Флетчер, что я сейчас приду!» — крикнул ей доктор Саут. Девочка застыла в нерешительности, сунув замусоленный палец, а в замусоленный рот она смотрела на Филиппа. «В чем дело, малышка?» — улыбаясь, спросил Филипп. «Пожалуйста, сэр!» — миссис Флетчер просила, чтобы пришел новый доктор. В комнате послышался какой-то шум, и в коридор вышел доктор Саут. «Миссис Флетчер мной недовольна?» — рявкнул он. «Я лечил миссис Флетчер с тех пор, как она родилась. А теперь я для нее стал плох? И не могу лечить ее пащенка?» Девчушка казалась вот-вот разревется, но потом она раздумала плакать, высунула доктору Сауту язык, и прежде чем он успел опомниться, пустилась на утек. Филипп видел, что старый доктор рассержен. — У вас сегодня замученный вид? — А, да, Айвилейн далековато, — сказал он, подсказывая старику, под каким предлогом можно не ходить к больному. Доктор Саут зло пробурчал. — Айвилейн куда ближе для того, у которого две здоровые ноги, чем для того, у кого их только полторы. Филипп покраснел и долго молчал. «Вы желаете, чтобы шел я? Или пойдете сами?» — спросил он, наконец, очень холодно. «А зачем мне туда идти? Зовут-то ведь вас!» Филипп взял шляпу и пошел к больному. Было уже около восьми, когда он вернулся. Доктор Саут ждал его в столовой, грея спину от очуга. — Долго выходили, — сказал он. — Простите, что заставил вас ждать. — Почему вы не сели обедать? — Потому что не хотел. — Неужели вы все время были у миссис Флетчер? — Нет, не все время. На обратном пути загляделся на закат и совсем забыл, что уже поздно. Доктор Саут ничего не сказал, и служанка подала им жареную рыбу. Филип ел с большим аппетитом. Вдруг доктор Саут озадачил его вопросом: "А почему вы смотрели на закат?" Филип ответил, продолжая жевать: "Потому что мне было хорошо на душе". Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и на его старом усталом лице промелькнуло подобие улыбки. Конец обеда они провели в молчании, но когда служанка подала портвейн и вышла, Старик откинулся назад и впирил колючий взгляд Филиппа. — Вас ведь покоробило, молодой человек, когда я заговорил о вашей хромоте, — спросил он. — Когда люди на меня сердятся, они всегда прямо или косвенно поминают мою ногу. По-видимому, чуют, что это ваше больное место. Филипп посмотрел ему прямо в глаза. — А вы что, радуетесь, что его почуяли? Доктор не ответил и только горько ухмыльнулся. Они долго сидели, не сводя глаз друг с друга. А потом доктор Саут совсем удивил Филиппа. — Почему бы вам здесь не остаться? — А этого болвана с его дурацкой корью я выгоню. Очень вам благодарен, но осенью я надеюсь, меня возьмут ординатором в больницу. Мне это поможет получить работу в дальнейшем. Я ведь предлагаю вам стать моим компаньоном, ворчливо сказал доктор Саут. "То есть как?" с изумлением спросил Филипп. "Вы им тут пришлись по нутру. А мне казалось, что именно это обстоятельство вам и неприятно". — сухо заметил Филипп. — Неужели после сорока лет практики меня, по-вашему, хоть на йоту тревожит, что люди предпочитают мне моего ассистента? — Нет, друг мой. Мы с моими больными не разыгрываем сантиментов. Я не жду от них благодарности. Я хочу, чтобы они мне платили. — Ну так что вы скажете? Филипп не отвечал. И не потому, что обдумывал предложение доктора, а потому, что оно его поразило. Предложить новоиспеченному врачу разделить практику было нечто неслыханное. И Филипп понял, что хотя старый доктор никогда в этом не признается, он ему чем-то понравился. Филипп подумал, как будет смеяться секретарь института, когда он ему об этом расскажет. «Практика дает около 700 фунтов в год». Мы можем подсчитать, сколько будет стоить ваша доля, и вы мне ее постепенно выплатите, а когда я умру, практика целиком перейдет к вам. Мне кажется, что это куда лучше, чем два или три года мотаться по больницам, а потом работать ассистентом до тех пор, пока не обоснуешься самостоятельно. Филипп знал, что ему представляется возможность, за которую с радостью ухватилось бы большинство людей его профессии. Врачей было слишком много, и половина его товарищей была бы счастлива обеспечить себе хотя бы такой скромный заработок. — Мне очень жаль, но я должен отказаться, — сказал он. — Не то мне пришлось бы проститься со всем, о чем я мечтал столько лет. «Жизнь меня не баловала, но впереди у меня всегда маячила надежда, что вот я получу диплом и смогу, наконец, попутешествовать. И теперь, когда я просыпаюсь по утрам, у меня просто тело ломит от желания пуститься в путь. Все равно куда, только бы подальше, где я никогда не был». Цель, казалось, была уже близка. Филипп кончит ординатуру в больнице Святого Луки в середине будущего года и поедет в Испанию. Он может позволить себе провести там несколько месяцев и побродить по стране, которая была для него воплощением романтики. А потом он наймется на корабле, поедет на восток. Перед ним вся жизнь, времени сколько угодно. Если ему захочется, он годами может странствовать по нехоженным местам среди чужих племен с чужими нравами, Он сам не знал, к чему стремиться и что дадут ему его странствие, но у него было предчувствие, что где-то, там, он узнает о жизни новое, найдет ключ к той тайне, которая становилась все загадочнее, сколько он ее не разгадывал. И даже если он не отыщет ответа, то хотя бы уймет тревогу, которая гложет его душу. Но доктор Саут проявил к нему необычайную доброту, и Филиппу казалось неблагодарностью отказываться от его предложения без достаточно веских причин. Поэтому, как всегда, стесняясь всякого проявления чувств, стараясь говорить как можно суше, он попытался объяснить старику, почему ему было важно осуществить те планы, которые он так долго лелеял. Доктор Саут молча слушал, и его колючие выцветшие глаза подобрели. Филипп понял, что старик снова проявил душевную деликатность, не настаивая на своем предложении, ведь доброжелательность бывает и со взломом. Старому доктору доводы Филиппа явно казались здравыми, Переменив тему разговора, он вспомнил свою собственную молодость, когда он служил в военном флоте, и привычка к морю толкнула его после того, как он вышел в отставку поселиться в Фарнли. Он рассказывал Филиппу, что творилось прежде на Тихом океане, и в какие опасные переделки они попадали в Китай. Доктор Саут участвовал в экспедиции против охотников за черепами на острове Борнео. Он знал Самоа, когда эти острова были еще независимым государством. Он не раз причаливал коралловым рифом. Филипп слушал его, как завороженный. Постепенно старик рассказал о себе самом. Он был вдовцом. Жена его умерла 30 лет назад, а дочь вышла замуж за фермера в Родезии. Доктор с ним поссорился, и дочь уже десять лет не приезжала в Англию. И вот теперь он жил так, словно у него никогда не было ни жены, ни дочери. Старик был очень одинок. За внешней резкостью скрывалось разочарование в жизни. Филиппу казалось трагичным, что он молча ожидает смерти, но не зовет ее, не торопит. А напротив, думает о ней с отвращением. Ненавидя старость, он не желает ей поддаваться, но понимает, что смерть — единственное избавление от всех горестей. Филипп встретился на его пути, и потребность в человеческой привязанности, которую долгая разлука с дочерью казалось, убила, дочь встала на сторону мужа в их ссоре, а внук старик никогда не видел, проснулась в нем вновь. Сначала Саут злился, говоря себе, что это старческий маразм, но что-то Филиппе его привлекало, и он вдруг поймал себя на том, что улыбается ему безо всякой видимой причины. С Филиппом доктору Сауту не было скучно. Раза два старый доктор даже положил ему руку на плечо, для него это было лаской, какой он не позволял себе много лет, с тех самых пор, как его дочь покинула Англию. Когда Филиппу пришло время уезжать, доктор Саут проводил его на станцию, он был почему-то глубоко подавлен. — Мне чудесно здесь жилось, — сказал Филипп. — Вы были ко мне необыкновенно добры. Не «Небось, рады, что уезжаете. Мне было у вас хорошо. Но вам хочется сбежать отсюда в большой мир? Ну еще бы, вы ведь молоды!» Он неловко помолчал. «Помните, если почему-нибудь ваши планы изменятся, вы всегда можете принять мое предложение». «Большое вам спасибо». Филипп пожал ему руку через окно вагона, и поезд, запыхтев, отошел. Филипп думал о двух неделях, которые проведет на хмельнике, и радовался, что снова повидает друзей. У него было светло на душе, и потому что день выдался такой ясный. А в это время доктор Саут медленно брел домой, он чувствовал себя очень старым и очень одиноким.